«Депрессия — естественная защита?» 969 516. Первая мысль, что я прочел это число неправильно, но это не так. База социального департамента сообщает нам, что почти миллион шведов в возрасте старше 16 лет, данные на декабрь 2018 года, официально принимают антидепрессанты. Это более чем каждый девятый взрослый. Пусть мы живем все дольше, меньше болеем, и любые развлечения всего мира доступны нам одним нажатием клавиши. Что касается нашего душевного состояния, там, похоже, наблюдается крайне неприятная картина. Как такое могло получиться? Страх — уникальное человеческое свойство. Стрессовая система играет решающую роль в том, как кошки, собаки, крысы и другие животные реагируют на стресс и угрозу. но они используют ее не так, как делаем мы. Как бы ты ни старался, у тебя никогда не получится заставить крысу запустить этот ее механизм, если тебе каким-то невероятным образом удастся объяснить ей, что следующим летом в ее районе будет больше котов. Ни одна белая акула не разорится ни на талику кортизола при мысли о том, что вследствие глобального потепления в десятилетия десятилетие содержание соли в воде может уменьшится. Подобные гипотетические сценарии, однако, активизируют стрессовую систему у нас, людей. А вдруг я завалю экзамен? А вдруг я не проведу должным образом презентацию на работе? А вдруг жена меня бросит? Способность предвидеть будущее — пожалуй, самое важное свойство человека. Но одновременно мы видим то, чего хотели бы избежать. Запуск стрессовой системы из-за того, что нас, пожалуй, выгонят с работы, мы, пожалуй, останемся в одиночестве или не сможем заплатить очередной взнос за дом — цена, которую нам приходится платить за нашу разумность. Мозгу трудно отличить настоящую угрозу от воображаемой. Страх означает, что человек активизирует стрессовую систему заранее, и нет ничего странного в том, что тело тогда действует превентивно. Если ты лежишь на диване и собираешься встать, кровяное давление должно подняться, прежде чем ты сделаешь это, иначе у тебя может закружиться голова. Таким же образом можно смотреть и на страх. У того, кто находится в его власти, стрессовая система всегда включена, и даже если не полностью, она постоянно поддерживается в таком состоянии, чтобы он в любой момент мог встретиться с опасностью, если она появится. В результате тело все время хочет перемещаться с места на место, и это может иметь определенные последствия. Например, суетливость. Человека постоянно преследует неясное ощущение, из-за чего он хочет чего-то иного, и это не имеет ничего общего с любопытством или скукой. Он не желает оставаться в одном месте, независимо от того, где находится. Заканчивает встречу, чтобы как можно скорее покинуть комнату. Быстро ест из-за желания выйти из-за стола, прекращает телефонный разговор, едва успев его начать. И так далее, и так далее, и так далее. Гиперактивность. Мышцы тела постоянно настроены на бегство или борьбу, хотя не от кого бежать и не с кем сражаться. Они все равно хотят двигаться, и человеку трудно сохранять неподвижность. Он трогает предметы, теребит свои волосы, порабанит ногами по полу, он до боли напрягает мышцы шеи и спины, а по ночам мышцы челюстей, и скрипит зубами. Усталость. Постоянное движение в состоянии повышенной готовности к действию требует больших затрат энергии. В результате человек устает и чувствует себя как выжатый лимон, когда приходит домой после школы или работы. Проблемы с животом. Если тело постоянно стоит перед выбором сражаться или бежать, его меньше всего заботит перевариванием пищи, а приоритет отдается другим функциям. Какой смысл заниматься такой ерундой, когда ты сам вот-вот можешь стать чьим-то обедом? Тошнота. Ты пытался бегать быстро сразу после приема пищи? Это редко хорошо получается с набитым животом. Когда тебя тошнит от страха и сильного стресса, Причина в том, что организм пытается избавиться от содержимого желудка, чтобы ты мог быстро спастись бегством или начать драться. Именно поэтому многие артисты чуть ли не блюют перед концертом или премьерой, ведь они очень сильно нервничают. Сухость во рту. Когда тело готовится сражаться, кровь приливает к мышцам, чтобы максимально насытить их кислородом и питательными веществами. Три находящиеся во рту железы, которые вырабатывают слюну, забирая влагу из крови, тем самым получают меньше сырья для ее производства. Отсюда и такой результат. Потливость. Когда тело должно сражаться или бежать, оно нагревается, и чтобы охладить его, мы потеем. До достижения данной стадии оно охлаждается само. Вот что рассказывает один из моих пациентов. Весной моя работа в качестве IT-консультанта стоила мне кучу нервов. Вдобавок, у нашего сына возникли проблемы с психикой, и он не ходил в школу. Одновременно мы купили дом, не продав квартиру, что серьезно ударило по нашим финансам. Я плохо спал и чувствовал себя не лучшим образом, но продолжал работать. Ближе к лету все, наконец, встало на свои места. Квартиру удалось продать, здоровье сына наладилось, и все успокоилось на работе. Когда мы всем семейством уехали в Испанию в долгожданный отпуск, я сразу заметил, что со мной что-то не так. Мне стоило большого труда вставать с кровати, и в голове, казалось, постоянно царил хаос. Меня ничто не радовало, все виделось в черном свете. Мне хотелось только спать, и я делал это по 14-15 часов в сутки, и все равно не чувствовал себя отдохнувшим. По возвращении домой я обратился в поликлинику, и после ЭКГ и исследования моей крови мне поставили диагноз «синдром хронической усталости». Я ничего не понял. Почему сейчас? Стресс ведь закончился. Почему теперь, когда все пришло в норму? Депрессия, обрушившаяся на моего пациента, может показаться нелогичной даже с исторической точки зрения. Легко понять, что страх помогал нам выживать, Но тот, кто впадает в нее, хуже ест, страницу других и равнодушен к сексу. А значит, такой человек уменьшает свои возможности выжить и передать гены дальше. И почему депрессия возникает зачастую уже после окончания периода стресса? Цена за продолжительный стресс. Самая распространенная причина того, что человек впадает в депрессию — продолжительный стресс. Для нас с тобой он чаще всего связан с трудностями дома и на работе. Но стрессовую систему наших предков запускал не невероятный наплыв электронных писем, на которые не хватает времени отвечать, и не ремонт затопленной соседями ванной комнаты, а хищные животные, люди, желавшие их убить, голод и инфекционные заболевания. Те, кто в течение длительного времени подвергался сильному стрессу, возможно, находились в полном опасности мире, и это все еще сказывается на нас. Мозг воспринимает сильный стресс как сигнал о повсюду скрывающихся опасностях. Тогда его забота о том, чтобы человек замкнулся и как бы натянул одеяло на голову, имеет смысл. С помощью каких средств он может заставить нас сделать это? Конечно, чувств. Мозг старается убрать нас из того, что с его точки зрения представляется полным опасности окружением, используя для этого наше настроение. и загоняет нас в депрессивное состояние, чтобы мы обособились от всего. Будь он идеально приспособлен к реальностям нашего мира, продолжительный стресс заканчивался бы улучшением нашего состояния. Проблемы, которые мучили моего пациента, нельзя решить, просто натянув одеяло на голову. На такую логику мозгу, однако, наплевать, ведь он был сформирован не для современного мира. Поэтому решение сводится к тому, чтобы вынудить нас замкнуться, поскольку в его понятии стресс означает, что вокруг хватает опасностей, ибо именно так обстояли дела на протяжении почти всего человеческого существования на Земле. Если, по-твоему, это кажется довольно спорным, тебя можно понять. Когда представляешь эволюционное объяснение наших чувств и поведения, такая реакция вполне предсказуема. Однако есть пара аргументов, усиливающих тезис о том, что депрессия может быть частью стратегии, посредством которой мозг защищает нас от опасного мира. И один из них приходит с неожиданной стороны, со стороны нашего иммунитета. Депрессия — защита от инфекций. Существует опасность, что твои гены могут стать причиной депрессии, но какого-то одного специального гена, отвечающего за этот процесс, Не существует. Сотни генов вносят в это дело свою крошечную лепту. Они не могут напрямую заставить тебя в какой-то момент впасть в депрессию. Однако им по силам сделать тебя уязвимым для нее. При исследовании генов было сделано странное открытие. Ряд генов, способствующих увеличению опасности возникновения депрессии, также активизируют иммунитет. Столь неожиданная генетическая связь навела на мысль, что с помощью депрессии Мозг, возможно, защищает нас от инфекций. Это может показаться притянутым за уши с твоей и моей точки зрения, поскольку против таких проблем у нас всегда под рукой антибиотики. Но ведь они появились сравнительно недавно. Пенициллин открыли в 1928 году, и поэтому еще в начале 20 века каждый третий ребенок в США умирал, не достигнув пятилетнего возраста. Список причин смерти возглавляли воспаление легких, грипп, туберкулез и диарея. Все исключительно инфекционные заболевания. А у наших далеких предков смертность от них, скорее всего, была гораздо выше. Тот, кто получал травму на охоте, мог не только истечь кровью, но и умереть от попавшей в рану инфекции. Поэтому не стоит удивляться, что эволюция создала целый ряд разных механизмов для защиты от этого зла. Одним из них является наш иммунитет, Благодаря другому мы чувствуем сильное отвращение к испорченной пище, не позволяющей нам отправить ее в рот. Он называется поведенческой иммунной системой. Еще один сводится к выведению нас из ситуации, когда есть риск травмы или заражения чем-то. Именно здесь, возможно, и кроется связь между депрессиями и инфекциями. А именно, многие гены, которые способны вызывать депрессию, похоже, имеют две задачи. Во-первых, заботиться о том, чтобы при необходимости запускался наш иммунитет, а во-вторых, сделать так, чтобы мы оказались недосягаемыми для ран и инфекций. И последнее из них выполняется за счет погружения нас в депрессию. Но эти гены активизируются не только, когда мы действительно получаем травму, но даже в случае возникновения опасности ее получения, поскольку они заботятся о том, чтобы иммунитет приготовился к встрече как бактерий, так и вирусов. А когда возникает риск получить рану? Ну, естественно, в мире полном угроз. А что, собственно, сигнализирует нам об их изобилии? Конечно же, сильный стресс. Важно уметь объяснить человеку, что он чувствует. Другими словами, мой пациент, который во время отпуска после сильного стресса оказался во власти депрессии, возможно, стал жертвой собственного мозга, таким образом попытавшегося защитить его от инфекций и прочих опасностей. И когда он лежал в номере отеля, полностью потеряв интерес к жизни, его мозг просто решал проблемы, с которыми приходилось сталкиваться нашим предкам. Но обычно в таких случаях человека недостаточно заверить, что с ним не происходит ничего страшного. Как психиатр, я давно заметил, насколько важно для пациентов понять, какую роль могут играть их чувства. Ведь когда им становится ясно, что страх в прошлом спасал нас от смерти, а депрессии могут являться средством защиты от инфекций и конфликтов, их взгляд на вещи меняется. Тогда они начинают думать. Я не по собственной вине оказался в таком состоянии, а просто мозг делает то, что требовалось от него в мире, выглядевшем совсем иначе, чем тот, в котором я живу. И им зачастую сразу становится легче на душе. Сигнал тревоги. Есть еще одна причина, почему надо понимать, что продолжительный стресс может привести к депрессии, и что при этом организм в первую очередь ориентирован на борьбу или бегство в ущерб таким вещам, как переваривание пищи, сон, настроение и секс. Дело в том, что большинство людей, становившихся жертвами его тяжелых последствий, заранее получали сигналы тревоги в форме проблем со сном и с желудком, предрасположенности к инфекциям, скрипа зубами, Ухудшение запоминающей способности и раздражительности. Почему же они не обращали на них внимания? В моем понятии они просто не воспринимали их как сигналы тревоги, не связывали эти симптомы непосредственно со стрессом. И очень жаль, поскольку, если понять их суть вовремя, появятся хорошие шансы избежать, например, депрессии. Связанные со стрессом проблемы, включая депрессию, значительно легче предотвратить, чем разбираться с их последствиями. Поэтому такие симптомы стресса можно считать Божьим даром, если рассматривать их в качестве сигнала в тревоге. Когда человек понимает, что представляет собой стресс и как он проявляется внешне, он может сбавить обороты, пока еще не стало слишком поздно. Правило «выживает сильнейший» работает далеко не всегда. Один из генов, увеличивающих угрозу возникновения депрессии, является главным для вырабатываемого мозгом вещества под названием серотонин, которое делает человека более восприимчивым к стрессу. Когда данный ген искусственным путем удаляют у мышей, они переносят стресс значительно легче. Естественно, напрашивается вопрос, почему вообще существует такой ген, и почему эволюция не избавилась от него? Возможно, причина в том, что самый сильный, самый ловкий и самый невосприимчивый к стрессу вовсе не обязательно становится тем, кто выживает. В мире, где с едой все обстояло плохо, не менее важной была способность избегать опасностей и конфликтов, справляться с инфекциями и не умереть от голода. Возможно, одной из ключевых причин, почему такое большое количество людей страдает от депрессии и страха, является то, что они просто-напросто помогали нам выживать. Надеюсь, ты сейчас уже хорошо понял, какие функции выполняют наши чувства, почему страх и депрессия играли решающую роль в нашем выживании и каким образом стрессовая система организма сформирована так, чтобы защитить людей от смертельных опасностей. Теперь пришло время разобраться, как все это сказывается на нас, живущих в современном компьютеризированном мире.